Багчевник. Отец пришёл от станичного атамана весёлый, чем-то обрадованный. Смех застрял у него под густыми бровями, губы морщились от сдерживаемой улыбки. Таким, как Ыльчи давно не видал Митька отца. С тех пор, как пришёл он с фронта, постоянно был суров, нахмурен.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 Мать прижалась на краешке лавки к печке поближе, а Митька рядом с Фёдором, старшим братом. Под конец, когда отхлебали реденькие и постные щи, отец бороду разложил над две щитенистых половины и снова улыбнулся морщинисиневатые губы. Должон семью с радостью поздравить. Нынчем Меня назначили комендантом при военно-полевом суде у нас в станице. Помолчал и добавил: В германскую войну лычки тоже не даром заслуживал. Офицерство и мои храбрые отличия незабыты по начальству. И багровея, густо наливаяш кровью, сверкнул на Фёдора глазами. Ты что ж, солж, голову опустил? Не рад отцовской радости, а? И у меня фетька гляди. Думаешь, я не вижу, как ты нюхаешься с мужиками? Через тебя подлецам не атаман в глаза стреляньт. Твой говорит: "Онищенко Петрович, действительно, блюдёте казачью честь. А Фёдор, сынок ваш, с большевиками yekшается. 20 годов парню жалко может пострадать. — Говори, сукин сын, ходишь к мужикам? — Хожу. Дрогнуло у Митьки сердце. Думал, ударит отец Федора. Но тот только перегнулся через стол, кулаки сжимая, рявкнул. — А знаешь ты, красноармейская утроба, что завтра мы твоих друзей арестуем? Знаешь ты, что Портнова Егорку и кузнеца Громова завтра же расстреляют? И опять услыхал Митька от побледневшего брата твёрдое: "Нет, не знаю, но теперь буду знать". Не успела мать загородить собою Фёдора, не успел Митька вскрикнуть, как отец, размахнувшись, кинул тяжёлую медную кружку. Обломанной ручкой острым краем воткнулось Фёдору повыше глаза. Тоненькой кольцевкой далеко брызнула кровь. Молча Фёдор закрыл рукой кровью залитый глаз. Мать станая обняла его голову, отец с грохотом опрокинул скомью и вышел из хаты хлопнув дверью. До вечера суетилась мать. Из сундука достала связку сушёной рыбы, насыпала в сумку сухарей, потом присела у окна, латая Фёдорову бельё. Проходя мимо, видел Митька, как мать, голову уткнувшая в ворох белья, сидит неподвижно. Лишь плечи у неё подрванной ситцевой кофтёнкой судорожно сходятся и расходятся. Затем на пришёл из станичного правления отец и неужиная, не раздеваясь, лёг на кровать. Фёдор, стараясь не скрипеть половицами на цыпочках, прошёл в кладовую, достал седло, уздечку и вышел на двор. Митя, пойди сюда. Митька загонял телят, Гора стену бросил, подошёл к брату. Смутно догадывался он, что Фёдор хочет уехать за Донг к большевикам, туда, откуда каждую зорю плывёт и волнами плещется над станицей глухой арбдиный гул. Спросил Фёдор, отводя глаза в сторону: "Ты не знаешь, Митяй, конюшня заперта?" "Запёрты? А на что тебе?" "Надо, значит." Помолчал Фёдор посвистал сквозь зубы и неожиданно зашептал Ключи я от конюшни у отца под подушкой в головах выкратых я хочу уехать куда в красную гвардию служить мало ты ещё после поймёшь на чьей стороне правда живёт ну так вот еду я воевать за землю за бедный народ и за то чтобы все равные были чтоб не было ни богатых ни бедных а все равные Выпустил Фёдор Митькину голову, спросил строго: "Возьмёшь ключи?" Ответил Митька, не колеблясь: "Возьму". Повернулся к Фёдору спиной и не оглядываясь пошёл в хату. В горнице полутьменно, тягучее жужжание засыпающих на потолке мух. У дверей скинул Митька башмачишки, приподнимая за ручку, чтобы не скрипнуло. Отворил дверь и мягко зашлепал босыми ногами к кровати. Головой к окну навзничь лежит отец. Одна рука в кармане, другая свесилась с кровати, ноготь большой, обкуренный, в половицу упирается. Затаив дыхание, подошел Митька к кровати, остановился, прислушиваясь к булькающему храпу отца. Тишина густая и недвижная. У отца на рыжей бороде хлебные крошки и яичные скорлупа. Из разъявленного рта стервят наразит спиртом, а где-то на донышке горла хрипит и рвет снаружу застрявший кашель. Протянул Медька ру к подушке, а у самого сердца, не останавливаясь, тук-тук-тук-тук, И кровь, приливая к голове, звенит в ушах колючим трезвоном. Сначала один палец просунул под засальную подушку, потом другой нащупал скользкий ремешок и холодную связку ключей, потянул к себе потихоньку. Отец вдруг чёрк рукой Митьку за шею: "Ры ты зачем крадёшься, стервец? Я тебе чупрынул два счёта оболтаю". Батя родненький, я за ключами от конюшни будить не хотел. Скосило отец на Митьку припухшие желтизной налитые глаза: "А зачем понадобились ключи? Конь чтот нудится". "Так и говори". Отец скинул на пол связку ключей и, обернувшись к стене лицом, вздохнул и минуту спустя захрапел снова. Опрометью из хаты на двор к Фёдору, прижавшемуся под навесом сарая, сунул ему в руки ключи и спросил: "А какого коня возьмёшь, жеребчика?" Вздохнул Метька, следом за Фёдором шагая, и сказал вполголоса: "Федя, а ведь меня батька-то запорет. Промолчал Фёдор, молча вывел из конюшни жеребчика, оседлал, долго ловил ногою непослушное стремя и уже выезжая из ворот прошептал, свесившись с седла: "Терпи, метяй. Горем и ктневек будем отсунесьму Петровичу. Перекажи моим словом, коли тронет он тебя или мамашу хоть пальцем, лютую расправу на него наведу". И выехал из ворот торопя же репчика в дальнюю путину. Аметька за плетнём присел на корточке, хотел поглядеть было вслед Фёдору, но глаза застлала солёная пелена, и у души перехватило горло. Отец захлёбывается в горнице клокочущим храпом. Встал Метька раньше раннего А братал Гнедово к Дону поехал напоить и искупать коня-работягу. Под копытами Гнедова шуршит, осыпаясь прессохшей мел, съехал под ярк воды, разнуздал, сбросил одежду, ёжись от мглистой утренней сырости и услышал, как над водой где-то далеко-далеко ростая лохнувший гул и перекатываясь по полс по Дону. С головой окунаясь в воду, пронизанную колючим утренним холодком, улыбнулся Митька, подумал: теперь Фёдор поди у большевиков уже красноаргеей службу ломает. Перекинулись мысли на дом на отца и разом, как искры на ветру потухла радость. Ехал обратно домой сгорбившись, померкли Митькины глаза. Уже подъезжая к дому, подумал: задать бы старика чатуда. — К большевикам, правда, у них живет, — говорил Федор. — С ним бы увязаться, отец мне нынче сдерет шкуру, и ушку красную пустит из носу. У крыльца снял узду и медленно вошел в хату. Отец из горницы сепла. По какой причине жеребчика не водил купать? Глянул Митька мельком на мать, пристывшую возле печки, Бочь уж тол как кровь торопливо уходит к сердцу. Жеребчка нету в конюшне. Где же он? Не знаю. А Фёдор где? Не видал. В горнице обуваясь шаркает сапогами отец. Через кухню прошёл в кладовую, сверкая припухшими от сна глазами: "Где седло?" загремел Сенцов. Стал Митька поближе к матери, И, как бывало давно в детстве, уцепился за материну руку. Вошел отец в кухню, в руках комкает кожаный ремень. Ты кому ключи отдал? Мать с обою заслонила Митьку. Не тронь его, Анисим Петрович, ради Христа, не бей, аль не жалко сына. — Пусти, чертова сволочь! Тебе говорю, аль нет, — оттолкнул мать в сторону Анисима. Митьку повалил на пол, бил ногами деловито, долго, жестоко, до тех пор, пока перестали из Митькиного горла рваться глухие стонущие крики. Всё слышнее и слышнее становился орудийный гул. По утрам, когда прогоняли табун на папас, долго сидел Митька под старым ветряком на прогоне. От ветра на крыше ветряка повизгивало и скрежетало жесть. Крылья скрипели тягучей и нудной, покрывая все робкие звуки, где-то за бугром басовито ухало. Бу-у-у! Рокочущий густыми переливами гул долго таял за станицей в ярых задернутых предрассветной голубизной. Через станицу утрами тянулись к дону обозы со снарядами, патронами, колючей проволокой. Обратно везли из раненых, завшививших казаков, сваливали их на площади возле станичного правления. Любопытные куры заботливо загребали папиросные окурки, за кровяниные бинты вату с комками запекшейся крови, И внимательно прислушивались к стонам, плачу, хриплым матюканьям раненых. Митька старался не попадаться от чужого глаза. Позавтракавши, уходил с удочками к Дону, сиде на берегу смотрел, как по мосту двигалась конница, громыхали точанки, гребла морозную пыль пехота, возвращался домой в сумерках. Вечером в станицу пригнали толпу пленных красногвардейцев. Шли они тесно, скучившись, босые в изорванных шинелишках. Казачки выбегали на улицу, плевали в серые запыленные лица, похабно ругались под грохочущий хохот казаков и конвойных. Шел Мить к следам, глотал едкую пыль, взлохмаченную ногами пленных, Сердце, тоскою зажатое в кулак, трепыхало с неровными бросками. Глядел в каждые глаза, обведенные сине-черными кругами, переводил взгляд с одного безусого лица на другое и ждал, что вот-вот в одном из этих серо-шинельных узнает брата Федор. На площади около общественного сарая, где раньше ссыпался станичный хлеб, пленных остановили. Увидал Митька, как на крыльцо правления вышел отец, левой рукой у теребя темляк на шашке, гаркнул: "Шапки долой!" Медленно, медленно сняли красноармейцы шапки, стали, свесив лохматые головы, и редко перешёптывались. Опять знакомый грозный голос: "В ряды стройся!" Да живо, красная сволочь. Шуршат, переступая басы и ноги, серые шеренги измученных лиц до крыльца правления протянулась. По порядку, расчитайся. Осипшие голоса. Заученный поворот голов, а у Митьки в горле судороги. Жалость к этим, как будто чужим людям, жалость дожгучей боли до тошнового удушья и в первый раз за всю жизнь ненависть едкая к отцу, к его самодовольной улыбке, к рыжей щетинистой бороде. — Сарай! Шагом! Марш! Пошли по одному в раззявленное черное хайло дверей. Последнего низкорослого шатающегося ударил Митькин отец ножнами шашки по голове, обвязанной кровавой тряпкой. Пробежал тот, спотыкаясь и раскачиваясь шагов пять, и тяжело упал вниз лицом на жесткую утоптанную ногами землю. На площади хохот, гул голосов, глаза, осузившиеся от смеха, бабьи рты, захремнувшиеся слюнявым смешком, а Митька вскрикнул надорвано и глухо, лицо закрыл похолодевшими ладонями и, натыкаясь на людей, побежал по улице. Мать возится у печки, кончает тряпаться. Подошёл медька боком, сказал, глядь в сторону: "Маменька, из пяти пышек. Я бы отнёс этим, какие в сарае сидят пленным". У матери на глазах мокрая плёнка. "Отнеси, сынок. Может, и наш Федь страдает где? И у пленных матери есть тоже не бось ночами подушки невысыхают". А как батя узнает? Не приведи Бог. Ты, Митенька, вечером отнеси к отцу казаки стрегут, отдай им и скажи, чтобы передали. Солнце как нарочно замедляет шаг и ползёт над станицей, равнодушное к Митенькиному нетерпению и невозмутимое. Насил дождался, пока спустится темнота. Прошёл на площадь, ящерицей скользнул между проволочной оградой и к дверям, а сам рукой придерживает за пазухой узелок с харчами. Кто идёт, стой, стрелять буду. Это я харчи пленным принёс. Кто такой? Проваливай, пока приклада не пробовал. Чёрт тебя носит по ночам? Дня тебе мало харч носить. Погоди, прохожий. Никак это коменданта в порнишка. Ты, Анисьма Петрович, сынок? Да. Тебя кто ж с харчами прислал? Отец? Нет, я сам. К Митьке подошли двое казаков. Старший бородатый ухватил Митьку за ухо. Тебя кто пащинак научил харчи пленным таскать? Ты того не могешь понять, что они нам есть самые вредные враги. А ежели я про эти дела, ботянке твоему доложу, он как за это тебя примолвит? Брось, Прохорыч, жалко тебе чужого хлеба. В два горла жрать все равно не будешь. Возьми харчишки, передади. А ежели Анисим Петрович про то узнает? Тебе рассусоливать хорошо, ты один». А у меня семейство, за подобные дела на фронт пошлют, да к тому же и рожок всыплют. Да ну, тебя к чёрту расплакался. Эй, парнишонок, ты куда же удираешь? Тащи свои харчи, передам, что ли. Передал Митька молодому в руки узелок, нагнувшись, шипнул тот ему. По средам и пятницам я дежурю, приноси. Каждую среду и пятницу вечерами Приходил Митьк на площадь, стараясь не зацепиться за колючую проволоку, лез через огорожу, передавал часовому узелок и возвращался домой, пригибаясь у плетней и оглядываясь. Каждый день, как только над станицей золотисто-ребым пологом растопыривалась ночь, из сарая выводили кучки пленных красногвардейцев и под конвоем гнали в степь к ярым, закутанным белесым туманам. До станицы ветром доносило отзвук трескучего залпа и реденькие винтовочные выстрелы. Когда пленных уводили больше двадцати человек, следом, поскрипывая колесами, шуршала пулеметная тачанка. Номера дремали на широких козлах, кучер блестел цигаркой и лениво шевелил вожжами, Лошади переступали неохотно и разнобоисто, а оголенный пулемет без чехла тускло блестел дырявой пастью, словно зевал с просонок. Спустя полчаса где-то в ярых пулемет сухо и отрывисто татакал. Кучер полосовал кнутом взмыленных храпящих лошадей, номера тряслись, подпрыгивая на козлах, и тройка лихо останавливалась возле комендантской лошади глазевший на сонную улицу тремя свещёнными окнами. В среду вечером отец сказал Митьке: "Ты всё лодерничаешь. Веди к нынче в ночное гнедово досмотри и в хлебане пущай. Только потрави у меня что-нибудь хлеб, я тебя всыплю чертей". А братал Митька гнедова матери успел шипнуть: "Отнеси мамике харчи сама, отдашь часовому". Уехал вместе со станичными ребятами на отвод за атаманскую землю. Вернулся на другой день утром до восхода солнца, отворил калитку, скинул с гнедовау уздечку, хлопнул его по пузу припухшему от зелёнки и пошёл в хат. В кухню вошёл, на полу и на стенах кровь. Угол печки в чём-то кровисто-белом. Из горницы клокочущий хрип, мычанье. Переступил медько порока, на полу мать лежит. Вся кровью подплыла лицо, багрово-пухлые волосы на глаза свисают кровянистыми сосульками. Увидала Митьку, замычала, задергалась, а сама слова не скажет. Мечется в распухшем рту, посинелый язык, глаза смеются дико и бессмысленно. Из перекошенного рта розоватые пузырчатые слюни. «Ми-ми-тя-тя-тя-тя» и смех глухой, стонущий. Упал на колени Митька, руки материнце целовал, глаза залиты и чёрной кровью, обнял голову, а на пальцах крови комочки белые и слизистые. На полу около валяется отцовский наган, рукоятка в крови. Не помнит, как выбежал. Упал возле плетня, соседка из своего двора кричит: "Ой, убегай, сердешный, куда глазоньки твои глядят, узнал отец, что мать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 Когда нанимался шумели казаки: "Это они, Симов сын. Не надо нам таких-то. У него брат в красногарде и матч сука пленных кормила. На осину его, а не в Бахчевники". Он, господа старики, платы не просит, говорит за Христа ради будет стеречь Бахчи. "Будет ваш милость дать кусок хлеба, а нет и так издохнет". "Не дадим. Нихай издыхает". Ну, атамана всё же послушались. Наняли. Да и как же не нанять обществу мерского батрака? Никакой платы не просят, и будет втеречь станичные бахчи, круглые лето за христа ради, прямая выгода. Воспевали пухли под солнцем жёлтые дыни и пятнистые полосатые арбузы. Панура ходил митька по бахчам, пугал грачей криком и звонкоголосый трещоткой. Утром вылежало шелоша, ложился около стенки на перепревший бурьян, слушался, как за доном бухали орудие, и долго же туманявшимися глазами глядел в ту сторону, на гору мимо Бахчи и мимо обрывистых меловых яров, gadючим хвостом извивается кочкаватый летник. По нему сено возят летом станичные казаки, по нему гоняют к ярам расстреливать пленных красногвардейцев. Ночами часто просыпается Митька от хриплых криков и выстрелов внизу за левадами, за густой стеной у верб. После выстрелов воют собаки и полетнику громыхают шаги. Иногда стрекочет тачанка, тлеют оганьки, папирос говор сдержанный доносится. Как-то ходил Митька туда, где путаным узлом вяжутся извилистые яры.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 По бокам казаки из конвойной команды в середине они красногвардейцы в шинелях накинутых в напашку. Солнце окуналось в сверкающую бирюзну Дона медлительно, словно хотело поглядеть на то, что не делалось при дневном свете. В левадах на верхушке верб чёрные тучи испускались грачи. Тишина паутины расплелась над Бахчарами. Из шалаша провожал Митька глазами до поворота тех, что шли по летнику, и внезапно услышал крик, выстрел, ещё и ещё. Выскочил Митька из шалаша на пригорк, увидел полетнику к ярам бегут красногвардейцы, а казаки, припав на колено, суетливо стреляют, двое, махая шашками, бегут следом. Выстрелы звоном будоражат застывшую тишину. Тук-так-так-так-та-да-да-так. Вот один споткнулся, упал на руки, вскочил, опять бежит. Казак ближе, ближе, вот-вот. Полукружьем блеснула шашка, упала на голову, рубит лежачего. У Митьки в глазах темнеет, и зноем наливается рот. В полночь к шалашу подскакали трое конных. — Эй, бахчевник, выйдь на минутку. Вышел Митька. Ты не видал вечером, куда побегли трое в солдатских шинелях? Не видал. Смотри, не бреши, строго ответишь за это. Не видал, не знаю. Но ну, дел тут нечего. Надо по ярам до Филиновского леса ехать. Лес оцепим, там их гадов и сцапаем. Трогай, богачёв. До белой зари не спал Митька. На востоке погромы хлынул гром, небо густо залохматило свинцовыми тучами, молнии слепило глаза, находил дождь. Перед рассветом услыхал Митька возле шалаша шорох и стон. Прислушался, стараясь не ворохнуться. Ужас пролеччом сковал тело. Снова шорох и протяжный стон. Кто тут? Человек добрый, выдирать бога Вышел Митька не твёрдо ступая дрожащими ногами, и у задней стены шалаша увидел запрокинувшегося навзничь человека. Кто такое? Не выдай, не дай пропасть. Я вчера из-под расстрела убёг. Казаки ищут, у меня нога прострелена. Хочет Митька слово сказать, а горло душит судороги, опустился на колени под пол с на четвереньках и ноги в солдатских обмотках обнял. Федя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 Твёрдо было решено между ними, как только смеркнётся, завязать Фёдору покрепче раненую ногу и знакомыми стёжками лесными кружно пройти до Дона, переплыть на ту сторону, к тем, у кого правда живёт, кто бьётся с казаками за землю и бедный народ. С утра до полудня по летнику скакали из станицы казаки, раза два заворачивали к Митьке напиться воды в шалаше, уже перед вечером.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 Из подворох обурьяна глухо загудел голос Фёдора. Остальные ждут его или поскакали в штаницу. Эн те тронули рысью, скрываются под горою. Ну, лежи. Пристав на стременах покачивается, казак плетью помахивает, лошадь от пота мокрая. Шипнул Митька бледнее. Федя, отец скачет.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 Басая Фёдоровнага торчит промеж коричневых стеблей. Отец правой рукой лапает на боку кобуру нагана. Качая и спрыгнул Митька, цепко ухватил стоящую у стенки топор, ухнул от внезапно нахлынувшего тошнового удушья и силой взмахнув топором, ударил отца в затылок. Прикрыли похолодевшее тело бурьяном и ушли. Яроми буреломом, густым терновником шли, ползли, продирались в верстах в восьми от станицы, там, где Дон круто заворачивая, упирается в седую гору, спустились к воде, плыли на косу, быстро сносило на холодавший за ночь водой. Фёдор стоная цеплялся за Митькино плечо, да плыли. Долго лежали на влажном зернистом песке. Ну, пора Федя. Это половина должно быть не широкая пустились к воде. Дон снова облизывает лицы и шеи, отдохнувшие руки уверенней кромсают воду. Под ногами земля, застывшая в темноте гущина леса. Торопливо зашагали. Свитало. Где-то совсем близко ахнула Арудия. На востоке чахла румяную каёмку протянул расцвет